Руслан Бирюшев. «Чужие традиции». Читает Юрий Гуржей. Рене не любил работать в празднике, а сегодняшняя ночь и вовсе была особенной. Близился Большой Новый год. смена лет не по местному, а по галактическому календарю. Однако дело, выдернувшее его из дому, отлагательств не терпело. Оно было из тех, которые следует решать быстро и эффективно. Ещё раз повторю, мисс, я не тот человек, который вам нужен, терпеливо проговорила Лена, стараясь, чтобы в её голосе звучало больше усталости, чем раздражение. Он поиграл стаканом с виски, слушая, как кубики льда стучат по стенкам. Отпил глоток. Я знаю, что нужны мне именно вы, мистер Танк, и никто другой. Его собеседница тоже поднесла к губам свой бокал с местным зеленовато-фиолетовым фруктовым вином. Они вдвоём сидели за угловым столиком, куда едва доставал жёлтый свет тусклых, утопленных в потолок ламп. Несмотря на праздник, бар практически пустовал. Барман курил Обокатившись о стойку и глядя в сторону дверей, за его спиной бормотало что-то радио. Это было одно из тех мест, куда приходили не чтобы развлечься, а чтобы встретиться с кем-нибудь, обтряпать грязные делишки, обменяться сведениями или товаром. Здесь привыкли к любым визитёрам. Хотя девушка, с которой беседовал сейчас Рэнэ, мало походила на обычных клиентов бара. Очаровательная светлокожая блондинка в брючном костюме бирюзового цвета и тонких овальных очках более всего смахивала на секретаршу какого-нибудь богача. В том, что девушка не полицейская ищейка, Эренна убедился едва увидев её серебряные комп часы и коричневые туфли из натуральной кожи. Нежные, ухоженные руки тоже кое о чём говорили. Едва ли ей прежде доводилось посещать места вроде этого бара, но держалась гостья спокойно и уверенно. То ли отлично владела собой, то ли была слишком глупа, чтобы понять, в какой опасности себя подвергает. Рана склонялся к первому варианту. "Я знаю, что вы в курсе дел по Луне. А Полунь главный поставщик особых медикаментов в секторе." — Уже года два как? — продолжила девушка, поставив бокал на стол. — Может, и так, только я не интересуюсь торговлей жучиным мясом. Рене фыркнул. — Да, сейчас мода на всякие настои из жуков, но это временно, когда достаточно людей убедиться, что единственный их эффект несварения желудка-то волна спадет. — Может, и так, — повторила за ним гостья. Её бледное красивое лицо оставалось бесстрастным. Но пока популярность такого товара лишь растёт, и мистер Лунь явно стремится волну оседлать, а для этого кому-то приходится похищать существ роя с их родных миров или из экспедиций, или даже с территории дипломатических миссий. Рискованное дело. Для охотников, да, пожал плечами Рена. Зато о последствиях можно не переживать. Все же знают, что жукам плевать на своих неразумных особей. Да, согласилась блондинка. Однако в последнее время кто-то пускает слухи, что там, где не помогают порошки и отвары из лапок трутней, поможет лекарство из плоти разумного существа роя. — Так можно далеко зайти, мистер Тонг. Именно это мои хозяева хотят обсудить с мистером Лунем. Рене глубоко вздохнул. Нужно было тянуть время. Еще немного, совсем немного. — Я знаю, Луня, вы правы. Рене немного уступил. — И держусь от него в стороне. Он жаден, но умен. Едва ли он пойдет на такой риск, как похищение разумного жука. — Если только не будет уверен... что сможет перевалить вину на другого, отметила девушка, поглаживая пальцем круглый бок своего бокала. Рене промолчал, словно в раздумьях, на самом деле он продолжал тянуть время. Ему было даже жаль гостью, такая красивая, молодая и совсем не глупая, и ни в чём не виновата, на самом деле просто выполняя чей-то приказ. Но Рене хм. Рене торговал информацией лишь в тех случаях, когда это ему ничем не грозило. Сдать Полуня мне весть кому, пусть даже принесшему кое-какие рекомендации, верное самоубийство. Однако, раз девушка вышла на Рене, значит, что-то уже разнюхала. От неё следовало избавиться. Что Рене на самом деле и сделал 4 часа назад. Гостья допустила ошибку. позволив ему принести из бара напитки. По пути мужчина бросил в её вино капсулу с ядом, которую прихватил из стейника около своего дома. Отправляясь на переговоры, он загадочно знал, чем они закончатся. Я действовал медленно и постепенно. Это позволяло Рене разыграть давно отработанный сценарий. Вообще, если я Медленно, как бы взвешивая слова, начал Рене. Девушка вдруг кашлянула. С растерянным видом взглянула на свою ладонь. Её тонкие, изящные пальцы дрожали. "Простите", выдавила она севшим голосом. "Мне немного дурно". На лбу гостьи выступили капли пота, её дыхание сделалось хриплым. Она с трудом вытянула из нагрудного кармана жакета бело-голубой платок. уронила его на пол. — Похоже, у вас аллергия на местные фрукты, мисс, — покачал головой Рене. Его сочувствие было почти искренним. Видеть эту красавицу в таком состоянии, зная, что ее ждет дальше, не доставляло ему удовольствия. — Зря вы пили это вино. Вам надо в госпитале быстро. Я вас подвезу. Рене знал, что через пару минут девушка не сможет говорить, А еще через четверть часа ее дыхание остановится полностью. За это время следовало выехать из города, чтобы не попасться по трулю с трупом в машине. К югу от пригородов имелись старые, выработанные еще в войну, карьеры. Отличное место, чтобы спрятать тело. Конечно, рыть землю в новогоднюю ночь — то еще удовольствие, но выбора особого не было. — Нет, все в порядке. Ведь девушке противоречило ее словам, бедняжка дрожала уже всем телом, сделавшись еще бледнее обычного. Она все-таки сумела поднять платок и промокнуть лоб. Ослабила узел тонкого фиолетового галстука, расстегнула воротник белоснежной блузы. Рене открыл был рот, чтобы настоять ее, осекся, и осекся, из глаз девушки потекли кровавые слезы. Тёмно-алые струйки катились по её щекам, собираясь на подбородке. Яд не должен был вызвать подобного эффекта. Ренэ испуганно оглянулся на бармана. Владелец заведения не любил, когда на его территории случалось что-то привлекающее внимание. Если человек исчезал, выходя из бара, это одно дело, но если блондинка умрёт прямо тут, за столиком, Ренэ не оборётся проблема. Всё, хорошо. Девушка осторожно стёрла кровь с подбородка платком, бросила его на пол, подняла взгляд на Рене. Мужчина вдруг понял, что его собеседницу больше не трясёт. Дыхание госте выровнялось, кровавые слёзы высохли, оставив на лице чёрно-красные дорожки. Глядя Рене в глаза, она тихо сказала совершенно нормальным, лишь слегка напряжённым голосом: «Зря вы это сделали, мистер Тонг». «Что?» Рене невольно поддался назад вместе со стулом. «Использовали яд». Девушка казалась действительно огорченной. Рене не понимал, что происходит. Может, она приняла противоядие перед разговором. Но тогда яд бы вовсе на нее не подействовал. И откуда она знала, какую именно отраву ей подсунут? Не бывает универсальных противоядий. Мужчина медленно потянулся к поясу, жалея, что не расстегнул куртку заранее. Теперь на то, чтобы вытащить пистолет из кобуры, уйдёт лишнее мгновение. Не надо, всё ещё не повышая голоса, сказала блондинка. Я не хочу вас убивать. Радная замер Глядя в мокрое от пота лицо этой хрупкой девушки, только что переварившей смертельную дозу токсинов, мужчина понял, что все его расчеты полетели к дьяволу на вилы, и он не имеет ни малейшего представления, кто перед ним на самом деле. Однако в двух вещах он теперь не сомневался. Во-первых, девушка и правда не хочет его убивать. Во-вторых, она прикончит его, что стоит Рене слишком резко моргнуть или откашляться. Демонстративно медленно Рэн убрал руку от пояса, сложил ладони на столешнице. Девушка кивнула. Хорошо. Моё предложение об оплате всё ещё в силе, но я вычту треть обещанной суммы. Взамен могу гарантировать, что мистер Лунь не будет вам мстить. Потому что не будет никакого Луня со странным злорадством, подумал Рэн. И начал выкладывать все, что знал о бизнесе ПО. <музыка> Большой Новый год приходится на середину осени по местному календарю. И когда 9-4 вышла из бара, по улице гулял холодный ветер. Девушка не боялась простыть. Но все же еще раз вытерла запасным платком лицо и шею. Так на ее месте поступил бы настоящий человек. После разговора с информатором 9-4 умылась в раковине уборной, тщательно оттерла с щек подсохшую кровь. Счастье, что капли не попали на воротник блузки. Отстирать такое смогли бы лишь в химчистке, а следы крови на одежде там неизменно вызывают вопросы. Ночь выдалась облачная. фонари на улице не горели, и тротуары освещала только голографическая реклама редких баров и магазинов. Девушка перешла дорогу, остановилась у тёмного проулка между двух жилых зданий. Оттуда немедленно вынырнула стройная фигура в чёрном брючном костюме. "Ты в порядке?" спросила один два Окидывая на парницу внимательным взглядом, в свои тёмные очки старший агент держал в руке, и её глаза светились в полумраке фиолетовыми кольцами. Да. 94 прочистила горло. Только воды попить бы. В машине есть бутылка, идём. 1 2 надела очки, развернулась на каблуках и зашагала вглубь проулка, сунув руку в карманы. Девять-четыре оглянулась через плечо, убедилась, что за ними никто не следит, и поспешила за командиром. «Ты всё слышала?» — спросила девушка, поравнявшись с один-два. «Да», — кивнула та. Чёрные линзы скрыли её горящие глаза, но женщина в тёмных очках ночью выглядела немногим менее подозрительно. Девять-четыре порадовалась, что вокруг не души. «Хорошая работа». «Что теперь?» «О, дыханно». Старшая агент усмехнулась, назвав 9-4 ее человеческим именем. Они миновали проулок и вышли к автомобилю, припаркованному на параллельной улице. 1-2 отперла дверцу магнитным ключом. У нее не было отпечатков пальцев, чтобы использовать обычный биометрический замок. — Чтобы прищучить Луня, нам потребуется разрешение федеральных властей. Это не быстрое дело, — продолжила женщина, занимая место водителя. Девять четыре устроилась в кресле рядом, откинулась на спинку, прикрыв глаза. Её организм ещё боролся с ядом, и хотя девушка уже чувствовала себя неплохо, на полное восстановление требовалось время. Не открывая глаз, она спросила: "В отеле я бы поспала до утра". "И не надейся". Один два тронула авто с места. "В отель мы заглянем, но только чтобы ты приняла душ". Твоему человеческому телу нужен постоянный уход, а то чуть что, сразу начинаешь пахнуть потом. После у меня для тебя небольшой сюрприз. До полуночи ещё 3 часа, это хорошо. Я боялась, ты с ним дольше провозишься. Горячий душ, свежая одежда, несколько глотков воды и укус пиявки-стимулятора окончательно привели девять четыре в норму. Вновь очутившись в салоне авто, она с любопытством поглядывала на 1 2, но вопросы держала при себе. Раз командир не хочет о чём-то рассказывать, значит, так и надо. Девушка не слишком удивилась, когда машина остановилась напротив бара в центральной части города. Это заведение отличалось от покинутого ей, как золото от ржавчины. Через высокие окна был виден ярко освещённый главный зал. битком набитой людьми, один-два с трудом нашла на парковке свободное место. Захлопнув дверцу, командир взяла девять-четыре под локоть и с усмешкой на губах повела к дверям. В бар они вошли вместе, словно молодая влюбленная парочка. Девушка сразу заметила за одним из столиков остальных членов команды. Один-шесть мешала соломинкой фруктовый коктейль, один-пять хмуро наблюдала за толпой вокруг. Вероятно, прикидывала, кто из посетителей прячет под одеждой оружие. Рослая оперативница сидела в глубоком мягком кресле, которое, очевидно, принесли специально для неё. Устроенная на вид 1.5, весила больше 200 кг из-за усиленного металлом скелета и подкожной брони. Так что мало какой стул был способен её выдержать. Евелись, констатировала 1.5, когда 9-4 и командир приблизились к их столику. «И можем приступать к делу!» 1-2 повернулась к 9-4, широким жестом указала на переполненный зал. «У людей принято делать подарки на Новый год. Так как в нашей команде человек, в основном ты, то это наш подарок тебе». «Бар?» — уточнила девушка. «Социальная среда». ответила 1 6, отпуская соломинку. 1 2 продолжает читать вредные книги и смотреть глупые фильмы, от чего её уровень интеллекта ходит волнами. Мысль в том, что на праздники люди ведут себя нестандартно и стремятся к общению больше обычного. В общественных местах праздник проводят либо одиночки, либо напротив, любители больших компаний. 1 2 отряхнула головой. Сея ещё усмехаясь, её длинные серебристые волосы рассыпались по плечам. Тебе нужна практика, Анна. До полуночи полтора часа, и большинство этих людей останется тут до утра. Иди к ним. Смотри, слушай, говори, наслаждайся весельем. Проникнись праздником, заведи друзей, а мы будем здесь и обеспечим тыл. Устроишь драку, мы выручим. Прочие в оле 94 тоже улыбнулась, кивнула. Спасибо. Иди, иди. Командир махнул рукой. Вон там играют в покер, обязательно попробуй. С твоим самоконтролем и наблюдательностью у тебя должно отлично получиться. Уже светало, когда они вчетвером покинули пустеющий бар. Отгремели салюты, и ранним утром город наконец задремал. В первых лучах солнца улицы казались ещё более пустынными, чем глубокой ночью. Только редкие машины проносились по шоссе, до жужжали робо-уборщики, сгребающие мусор с обочин в свои контейнеры. «Ты довольна?» — спросила один-два, с усмешкой глядя на девять-четыре. Пользуясь отсутствием прохожих, она сняла очки и поигрывала ими, держа задушку. «Да», — девушка на ходу поправила узел галстука, сбившийся во время танцев. Ее голова немного кружилась от усталости и обилия новых впечатлений. «Это было полезно и интересно. Спасибо». — Еще люди говорят, что дарить на праздник что-то полезное — дурной тон, — заявила вдруг командир. — Настоящий подарок должен быть приятным и бесполезным, так что иди сюда. Они приблизились к серой машине, на которой к бару приехали 1-6 и 1-5. Рослая оперативница отперла заднюю дверь, заглянула в салон, словно чего-то опасаясь, осторожно достала оттуда... Контейнер для перевозки животных в багажнике со встроенной поилкой и автоматической кормушкой системой климат-контроля. Поставила его на багажник, отперла решетчатую дверцу, бережно выудила из контейнера серый комочек и протянула 9-4. Лишь приняв его, девушка поняла, что держит на сложенных ладонях крохотного сонного зверька. покрытого густой короткой шерстью. Зверек ленивый глянул на нее одним глазом и зевнул. — Что? Кто это? — спросила 9-4, не в силах отвести взгляд от существа. — Детеныш кошки, — пояснила 1-6, вставая на цыпочки, чтобы посмотреть на зверька через плечо девушки. — Породистый, с земли. — Достаточно взрослый, чтобы есть твердую пищу. приучен к латку добавил 1 2 с довольным видом потому проблем тебе не доставит разве что поначалу держи их с хорьком в разных комнатах как ощущения 9 4 прикрыла глаза котёнок тихонько урчал тепло его крошечного тельца передавалось её ладоням девушка погладила зверька большим пальцем сказала приятно как от хорька Да, и нет, девятка четыре нахмурилась. Надо подумать над формулировкой. Но почему мы всё ещё не понимаем твоей реакции на неразумных существ, призналась командир. Однако тебе нравится то, что и люди в основном считают милым. Возможно, это что-то инстинктивное. По славу роя эксперимент должен продолжаться. По крайней мере, пока тебе самой это нравится». Один-шесть улыбнулась, а один-пять положила тяжелую руку на плечо девушки, кивнула ей. Девять-четыре погладила котенка еще раз, вернула его в контейнер, сказала, повернувшись к сестрам-напарницам, «Сегодняшняя ночь принесла мне многое, благодаря вам. Надеюсь, я когда-нибудь смогу передать и вам часть того, что получила». сможешь. 1 2 на делачки. Ведь каждый из нас тоже отчасти человек, просто в меньшей степени, чем ты. Однако ж веселью своё время готовьтесь, первые дни после больших праздников лучший момент для арестов. И за это я тоже люблю человеческую культуру.